В летнюю пору муравей, ползая по полям, собирал зерна и колосья, накапливая себе корм на зиму. А жук, увидев его, подивился его трудолюбию и тому, что он работает в ту пору, когда остальные твари, избавившись от трудов, живут беззаботно. Тот промолчал тогда. Когда же пришла зима, и дожди размыли навоз, голодный жук пришел к муравью и попросил еды, А тот ему сказал, «О, жук, если б ты тогда потрудился, когда я работал, а ты смеялся надо мной, не пришлось бы тебе теперь нуждаться в корме». Конец басни «Жук и муравей». Звукозапись сделана Гузель Багаутдиновой, Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года.